Если бы без жены, сказал Андрей. Без жены невозможно. Знаешь что, сказал Андрей, ты им пока не звони, а вечером посмотрим. Ему было совершенно ясно, что Ван и Дольфисы никак не сочетаются. Может, лучше Чачуа позовем. Гениально, сказала Сельма. Мы его на Дольфисиху напустим. Всем будет хорошо. Она бросила окурок. Пошли. Из котлована, направляясь к душевой, потянулась пыля очередная толпа великих строителей. Потных, громогласных, регочущих работяг с литейного. Пошли, сказал Андрей. По заплеванной песчаной аллейке между двумя рядами жиденьких, свежепосаженных липок. Они вышли на автобусную остановку, где еще стояли два битком набитых, облупленных автобуса. Андрей поглядел на часы. До отправления автобусов оставалось семь минут. Из переднего автобуса раскрасневшиеся бабы выпихивали какого-то пьяного. Пьяный хрипло орал, и бабы тоже орали высокими истеричными голосами. «С хамами поедем или пешком?» спросил андрей а у тебя время есть есть пошли над обрывом пройдемся там попрохладней сельма взяла его под руку они свернули налево в тень старого пятиэтажного дома обстроенного лесами и помощенный булыжником улочки направились к обрыву район был здесь глухой заброшенный пустые ободранные домишки стояли в крифе в кость мостовые поросли травой. До поворота и сразу после в этих местах было небезопасно появляться не только ночью, но и днем. Кругом здесь были притоны, малины, хавиры, селились здесь самогонщики, скупщики краденого, профессиональные охотники за золотом, проститутки, наводчицы и прочая сволочь. Потом за них взялись, Одних выловили и отправили в поселение на болотах батрачить у фермеров. Других мелкую шпану просто разогнали кого-куда. Кое-кого в суматохе поставили к стенке. А все, что нашлось здесь ценного, реквизировали в пользу города. Кварталы опустели. По первоначалу еще ходили здесь патрули, потом их сняли за ненадобностью, А в самое последнее время было всенародно объявлено, что трущобы эти подлежат сносу, а на их месте вдоль всего обрыва в пределах городской черты будет разбита парковая полоса, развлекательно-прогулочный комплекс. Сельма и Андрей обогнули последнюю развалюху и пошли вдоль обрыва по колено в высокой сочной траве. Здесь было прохладно. Из пропасти накатывал волнами влажный холодный воздух. Сельма чихнула, и Андрей обнял ее за плечи. Гранитный парапет еще не дотянули до этих мест, и Андрей инстинктивно старался держаться подальше от края обрыва шагах в пяти-шести. Над обрывом каждый человек чувствовал себя странно. Причем у всех, по-видимому, возникало здесь одинаковое ощущение, будто мир, если глядеть на него отсюда, явственно делится на две равные половины. К западу неоглядная сине-зеленая пустота, не море, ни не небо даже, именно пустота синевато-зеленого цвета, сине-зеленое ничто. К востоку... Неоглядная, вертикально вздымающаяся желтая твердь с узкой полоской уступа, по которому тянулся город. Желтая стена. Желтая абсолютная твердь.